Дмитрий Скальт. Кибергражданин. Читает Сергей Дедок. Пролог. В мире 2234 год. С момента последней войны прошла почти сотня лет. Государства утратили прежнее значение, И теперь мир поделен на города-государства или доминионы. Выросшие на руинах прошлого мира, доминионы строят новое общество, суровое, жестокое. Люди в доминионах определены на касты, и принадлежность к той или иной касте есть человеческое счастье для всех, кроме низшего людского сословия, убогих. Все остальные имеют право жить внутри охранных стен Доминиона. Высшие сословия и вовсе живут под куполом, защищенные от остаточной радиации, с чистой водой и настоящей едой. Но такая жизнь дозволена лишь к касте офицеров и выше. В каждом Доминионе свои правила и лидер, или лидеры. В Новом Ковчеге царит теократия, тайные помазанники нового бога отцы. В границах стен города их власть незыблема. Но и отцам необходима помощь. Над людьми во всех доминионах стоит система, искусственно сотворенный разум, видящий поступки каждого гражданина и оценивающий их в очках социальной значимости. Именно этот индекс на идентификационной карте и определяет место каждого человека в иерархии общества нового мира. Это не деньги, но будь у тебя хоть миллион энергоимпериалов с отрицательным значением социальной значимости, ты их не потратишь, ибо система видит все. Информация – привилегия лишь достойных, и она дорого стоит. Но старинные бумажные книги невозможно учесть системой, И потому они повсеместно запрещены как элемент, вносящий смуту. Им на замену пришли крайне дорогие инфоносители, мгновенно дающие знания, а следственно и очки социальной значимости.